Всем доброго вечера, друзья! Кстати, вечер у нас сегодня такой астрологический, как и обещала Катерина Дятлова в студии. Катя, привет! Всем привет! Так, подожди секундочку, я тебя пытаюсь... Давай ещё раз. Здоровья, Сидина.、Да, Всем привет, рада ещё раз ä, попасть в эту студию. Надеюсь, сегодня будет интересно. И в преддверии, точнее, уже ретро Меркурии начался. Вот работает, видишь, как? Да. да. Всё, кнопочки не работают. Поехала. Микрофончик что-то там куда-то. Да, вообще, на самом деле, вот на этой неделе, как я уже говорила в анонсе, три、uh -huh. э, таких существенных астрологических、uh -huh. и астрономических события. То есть у нас сегодня замер Меркурий, все、uh -huh. это, думаю, почувствуют. Чувствовали так или иначе с завтрашнего дня он начинает свое ретроградное движение, а потом завтра же у нас Венера меняет знак зодиака, это тоже важно, и наконец 1 сентября солнечное затмение. Об этом мы будем сегодня конкретно говорить. И как всегда ты делаешь прогнозы, какие большие. Да. С удовольствием отвечу、вот. на вопросы, так что пишите в эфир. И、э, про ретро-Меркурий, наверное, стоит начать Давай, вкратце. Давай, да, кстати, вот сегодняшний день, я думаю, многих поставил в тупик. Показательный был, да.、Э, уже тоже услышала много историй от своих знакомых, как они начинают、э, переживать, кто в аварию попал, кто забыл что-то, кто потерял.、Э, ну, в общем, смотрите, значит, что вообще чаще всего начинают с того, что нельзя делать на ретро-Меркурии, но я очень люблю с позитива, поэтому я скажу, что можно делать.、Угу. То есть ты сначала сладенькую пилюльку, да, а、да, потом... потом значит так в начале можно переделывать, доделывать старое, то есть то, что запланировано было до этого, вы хотите какие-то поправки внести, внесите. Будь то получение документов, на которые вы попали до ретро периода, или подготовка там к сдаче экзамена, о котором вам было известно давно. Ну кто-то поступает сейчас, например. Вот это сейчас хорошее время вот головой работать, много вдумчиво анализировать сделанное ранее и работать над ошибками, расплачиваться за них в уже совершенным, отдавать долги. здавать хвосты, а также возобновлять старые контакты, будь то друзья из прошлого или давно забытые клиенты.、И、брать перерыв от текущих контактов на время ретроградности Меркурия, то есть до 24, до 22 сентября. Если расстались с молодым человеком То, ну, обычно это не беда Но пока что у нас затмение Поэтому сейчас лучше ни с кем не расставаться Потому что обычно в ретро-периоды Если расстанешься, то отношения возвращаются На прежние рельсы Но в этот раз я не могу такого гарантировать Да, потому что затмение, опять、да. же И может быть фатальненько так все Да-да-да Вот, также хорошо вспомнить былое во всех смыслах Начиная с посадки там, за руль после пятилетнего перерыва И заканчивая увлечениями оригами из детства Ну, конечно За рулем только осторожно, конечно Можно сдавать на техосмотр машину То есть ремонтировать, что-то там Обновлять, заменять устройство Но осторожно, опять же, если это требуется только Если вы просто так для профилактики Подождите лучше до конца То есть если требуется, то надо и нужно Начинать любое дело, предполагающее временное действие. То есть вот вы хотите что-то сдать в аренду на три месяца или на, ну, скажем, на год, да, не больше. Вот это как раз хорошее время, чтобы это сделать. Устраивать распродажу очень классно. Народ сметает всё, а вот покупать лучше не покупать. Кому-то я сейчас, в общем, сделала одновременно и хорошо, и плохо, даже не знаю. Скажи, а начинать обучение на каких-то таких кратковременных курсах начинать не надо. Не стоит, да? Да, вот. Продолжать можно. Продолжать и сдавать старые хвосты, да. Вот, хорошо худеть. Вообще про похудение я ещё скажу отдельно. Шикарное время этот сентябрь, чтобы начать диету. Вот, какую-то мощную, долгую, там, что вам больше нравится. Обязательно поменять вообще、результат. образ жизни. Да, да. да поменять образ жизни, очистить организм. Вот, надо меньше говорить, больше читать, писать, рассчитывать, конспектировать а, Кстати, очень хорошее время, чтобы ловить воров и мошенников, скрывать вранье и интриги Ну, а, для мошенников время ужасное Вот, у меня куча историй, когда там на ретро-меркурии ловили воров прям за руку, отводили в милицию на этот период Поэтому,、mm -hmm. если вы чем-то промышляете Будьте осторожны. Вот а, по поехать во временную поездку за границу, но опять же из-за затмения надо быть максимально осторожным. Не ездит в центральной части Европы, как бы уже знаете. Вот в Италии недавно прошло землетрясение. Мы говорили про то, что это опасное время. А, также в Турции были теракты. Вот сейчас. Ожидаются еще катастрофические всякие ситуации, поэтому будьте осторожны с выбором того, куда вы едете, и рассматривайте все возможные опасности, которые могут вас... В общем, соблюдайте технику безопасности в любом случае, где бы вы ни находились. Что же нельзя делать? Вот нельзя стартовать новое дело, конечно же, такое особенно глобальное, но... Поостередитесь, подождите Нельзя ходить к врачам и ставить диагнозы Хотя своим здоровьем заняться как раз таки стоит На этом периоде очень даже рекомендуется Потому что、э, в связи с затмением Тоже начинаются отравления Всякие инфекции Распространяются очень легко Организм ослаблен То есть、э, какие-то витаминки попить, профилактику провести Здорово Но очистить организм Но ни в коем случае нельзя、э, Ставить диагнозы, потому что врачи могут ошибиться Вам придется потом, ну, скажут какую-нибудь гадость Вам потом будете... переживать и только нервы свои тратить, а кажется, что все намного проще. Ну и, конечно, лучше никакие вот операции не проводить, никакие там сыглами вещи, пирсинги, там татуировки не колоть. Опять же, возможность заражения сильно повышена. И или придется просто переделывать очень длительное, долго. Значит, вот также нельзя планировать на загадья, договариваться, выстраивать какие-то схемы. Но、ну, заказывать доставку все люди, которые работают. В логистики будут переживать этот период как обычно каждые три месяца будет аврал на работе все будет не вовремя и так далее если заказали уже то придется ждать возможно дольше чем нужно или посылка может потеряться нельзя ли хачить конечно же на дороге нанимать персонал уборщиц неон и так далее тоже не стоит это будет слишком короткое время когда она у вас поработает придется опять искать нового человека Uh, то есть до двадцать второго сентября все вот эти вещи не стоит начинать и покупать животное вот очень важно не покупать и машины гаджеты тоже потому что вот скажем моя сестра <laughs> хороший пример она、uh, купила как-то так телефоны каждый три месяца стабильно он не ломается и она каждый три месяца ходит и ремонтирует его поэтому никакие вот м, обновления такие технические покупать точно не стоит и готовьтесь ко всем этими проблемам со связями там с м, тем что будет вам звонить то тюлень то олень в общем мы будут <laughs> Напряженные денки на работе, но и для продажников будет очень тяжелое время. Ну но... в общем-то тут надо сказать, что так. не так-то долго всего-то месяц какой-то почти до 22 сентября продержаться. А вот, но там же еще одно событие там опять отмене, но об этом потом поговорим. Да. Да-да-да, я не стану забегать вперед. Вот можно в принципе также упомянуть про Венеру, которая сейчас будет менять знак и меняет она знак на Весы. Ее ждет для многих вообще обычное трауматическое время, но учитывая все остальные события. то начинать новые отношения точно не самое лучшее время、а、расставаться если хотите расстаться окончательно да это прекрасное время можно очень романтично и по любовно расстаться если、э, не хотите расставаться то ни в коем случае нельзя ссориться и так далее лучше как раз вместе провести это время вот съездить куда-нибудь в какой-нибудь пригород Европы где безопасно вдвоем провести классное время романтично посвятить его друг другу, здорово заниматься творчеством. Люди творческие отлично получат вдохновения, какое-то смогут как раз проработать вот на ретро Меркурии головой и все что вдуматься, вдумчиво, более вдумчиво отнестись к своим занятиям, будь то написание стихов, картин или если вы занимаетесь там в караоке почаще ходите, развиваете голос очень хорошо будет на этом на это время все таланты вот которые творческие люди обладают которыми они будут прокачиваться с особым усердием, усилием и так далее. Ну и, наверное, уже давайте, что в такие периоды люди все становятся более обаятельными, кажутся нам более симпатичными, а, изящными. Да, это точно. Действительно, вот почему опять же стоит заняться диетой, потому что сразу все заметят улучшение в такой период и будет прекрасно, будет прекрасно выглядеть. Вот эм, и, собственно, чем чем бы чем бы еще таким вас порадовать на этой Венере. А, знаете, очень хочется много хорошего сказать, но я боюсь из-за из-за этого задания, которое предстоит, то что вот нельзя обещать. А, тут хочется вас немножко устрашить даже. Ну, посмотрим. Опять же, до двадцать четвертого сентября в виде работ находиться в весах и можно будет все это как бы на себе почувствовать. Да, процедуры красоты можно делать только такие, которые касаются. Скажем, чего-то отрезания, я бы сказала Ну, то есть, вот, может быть, как называется Забыла совсем Удаление волос Вот, то есть удаление волос очень хорошо в этот, в этот период Кто вот ходит на всякие такие длительные процедуры по удалению, будет прекрасно Хорошо, прикмахерскую лучше не посещать все равно Если сменить имидж, ну, пожалуйста В общем, можно сменить, но вы потом опять будете его менять. Вот до двадцать второго сентября лучше ничего этого. Ну, если вы хотите не надолго сменить, имейте в виду, что как раз самое время.、И、потом будете каждые три месяца менять. Прекрасно.、Да. То есть, если вам нравится красить, то все не то, в жёлтый цвет и так далее, это ваш. Ну что, тогда мы подошли уже непосредственно к самому главному, наверное, событию, которое путает нам все карты на самом деле.、Uh -huh. Это первое сентябрьское солнечное затмение. Хотелось бы сказать немножко в двух словах, что. Вот мы с вами недавно переживали маленькое полутеневое лунное затмение, это 18 августа, и оно подвело итоги того, что вы начинали в течение последних 9 месяцев. Также у многих это астрологическое событие сказалось на дружеской сфере, то есть либо возобновились контакты со старыми друзьями, либо пришли в жизнь новые люди, либо прежние показали свое истинное лицо. Многие также переживали новые этапы в отношениях. Кто-то, наконец, освободился от гнетущего, кто-то решился на следующие шаги в существующей паре. И все это, конечно же, было не случайно, а вполне законодательно. С помощью усвоения подобных уроков судьба помогает нам ступить на новую ступень личного развития. Ну а что же готовит для нас затмение грядущее, которое будет проходить 1 сентября с 9 утра до 3 дня? Во-первых, оно уже не лунное, а солнечное. И отличается тем, что не завершает или подводит итоги, очищая от прежнего, а дает начало новому, сеет зерно и поджигает из крутого пламени, которое должно будет разгореться в течение следующих 9 месяцев. Конечно, в большей степени это скажется на государственном уровне. Новые должности, новые законы, новые проблемы и даже стихийные бедствия. Особенно это коснется Турции, Ирака, Грузии, Армении, Норвегии,、Тар、Танзании и Джибути. Россия тоже попадает под этот список. Ну, так уж вышло, что затмение, к сожалению, стоит в квадратуре к очень напряженному соединению Марс-Сатурн, насекомствов и, которое уже принесло миру неприятности. Вот мы обсуждали уже землетрясения в Италии, теракты в Турции и так далее. Кстати, сегодня как раз президент Узбекистана тоже, к сожалению, попал в больницу. В общем, это уже все последствия, скажем так, на начала вот этого цикла. Поэтому расслабляться рано, особенно тем, кто родился в районе 1 марта, 16 сентября. 18 августа, 31 мая, 1 сентября и 2 декабря любого года плюс минус два дня к тем числам, которые я озвучила. Будьте внимательны и максимально осторожны вплоть до вот 22 сентября, собственно. Другим тоже не стоит пренебрегать правилами безопасности. Будь вы за рулем, на воде или просто переходите дорогу в день затмения, желательно. вплоть до двадцать второго сентября мы не не выходим замуж, <смех> не начинаем новые проекты, имеется в виду глобальные, да, не ссоримся, если не хотим расставаться, ничего не покупаем, не перенапрягаемся, ничего не ремонтируем, также не начинаем отношения, особенно не вмешиваемся туда, куда нас не просят. <смех> вот, эм, так как затмение в девять, я настоятельно рекомендую, уже говорила, заняться своим здоровьем, попить очищающий чай, попить витаминчики, сесть на диету, ну вот с диагнозами осторожней. Это из непривычного. Неприятного, вот, а хочется ещё поговорить о приятном, наверное, это чуть позже. А, ну, знаешь, из-за неприятного я могу добавить. Да. Хорошо. Вот ты перечислила даты, то есть люди, которые родились именно в эти числа, они как-то на себе, наверное, больше остальных могут почувствовать это затмение. И хочется ещё добавить, что почувствуют те, кто как раз родился в затмении. То есть это всегда такая группа риска, и они вынуждены... Как бы принимать вот эту роль безоговорочную, которая обычно навязывает нам затмение. Согласна. Я、вот. тоже затменная, кстати. Да, поздравляю. Спасибо.、Вот. И обычно это в течение полгода как бы проигрывается ситуация, когда ты уже точно понимаешь, к чему всё это、угу. и что тебе придётся, ну, какую роль, скажем так,、угу. сыграть. Это точно. Это точно. Если есть, в принципе, время, я могу、э, рассказать немножко, да, что、конечно. можно、Здесь、делать. Да, конечно, если есть время, я только повторю номер、э, студии,、угу. 4, 9, 10, 5 и 7. Друзья, если вы хотите узнать, как именно на вас подействует это солнечное затмение, то вы можете прислать вопрос Катерине. Для этого вам нужно прислать дату、э, своего рождения, время и место. Ну и, конечно, имя желательно подписаться.、Угу. Итак,、э, что же нужно делать сегодня? Как подготовиться, чтобы к этому за отменю? Во-первых, хочется сказать, так, так как это начало нового цикла, судьба дает нам возможность открыть свое сердце тоже чему-то новому и желанному. Ведь это Ведь что такое затмение? Это когда с осью самой южной и западной точки клипсиски Луны, то есть видимого пути с Земли, символизирует она дракона. Вот эти вот две точки, они как бы голова и хвост дракона. Соединяются с ними новолуние или полнолуние. Получается, что дракон как бы глотает светило. Таким образом, нарушая заведенный порядок, систему и давая возможность ненадолго взглянуть за ее пределы, стать чуть ближе к нашей создательнице, то есть Вселенной. В этот момент Она слышит нас наиболее чутко Особенно если мы на ее волне Потому в день затмения так важно загадывать Желание визуализировать и медитировать Но чтобы выйти с космосом в один ритм Нам понадобится подготовка Уже с сегодняшнего дня, пожалуйста, наведите порядок В своем теле и поменьше кушайте Избегайте тяжелой пищи Три дня до и три дня после затмения Дайте организму разложить внутри все по полочкам В день затмения, то есть 1 сентября Лучше не есть вообще еду И еду, которую готовили до него Выкинуть до затмения, она больше более энергетически не пригодны для потребления. Второе, наведите порядок в своем имуществе, займитесь в эти дни уборкой, выкиньте хлам, раздайте ненужную одежду. Третье, наведите порядок в своей голове, ну расставьте приоритеты, протрите пыль с глаз. Трезво оцените ситуацию, все хорошенько взвесьте, и последнее, наведите порядок в своей душе. Если вы верующий человек, например, можно сходить в храм и причиститься. Но это еще не все. В день затмения утром лучше на рассвете обязательно сходите в душ、э, и именно в контрастный, то есть по пять-сем перемен температуру в течение десяти минут. Мужчины начинают, заканчивают горячей водой, а женщины холодной, инской. Представляете, как смываете себя весь накопившийся негатив, каждый страх, каждый комплекс, каждую обиду. каждой пройденную неудачу за час до затмения это двенадцать часов по Москве выпейте стакан родниковой или хорошо очищенной воды в само затмение ничего не начинайте не предпринимайте просто отдохните можно повизуализировать помедитировать главное не выходить лучше из дома можно посмотреть добрый фильм а, и не брать ни в коем случае острые предметы в руки и ничего не готовить а, дальше на следующий день обязательно «Откликнитесь на любой призыв о помощи. Так Вселенная поймет, что вы готовы с ней взаимодействовать и работать для того, чтобы идти к своей цели. В идеале вам нужно поработать руками на благо других». Помните, как в фильме «Брюс всемогущий», когда Джим Кэрри пришел на встречу с Богом, тот работал, и в конце фильма они уже делали это вместе, синхронно. И у Брюса все в жизни стало налаживаться. Говорят, что те, от кого разит потом в конце дня, самые счастливые люди, потому что именно процесс работы делает нас ближе к Создателю. И по по сути к самим себе, особенно когда затмение происходит в деве, поэтому просто деньгами на благотворительность откупиться в этот раз не получится, придется найти способ помочь другим людям именно делом. Самое подходящее, пожалуй, сбор урожая. Сейчас как раз самое время, причем вы можете убить сразу двух зайцев. На Типре существуют такие организации, которые каждый сентябрь предлагают желающим присоединиться к сбору винограда, но не просто ради нажива, а ради помощи анка больным. Ну, скажем. Вот сок, который делают эти организации, они этот сок восстанавливает кровяные тельца. После биохимии И их, его отправляют по всей Европе То есть вы можете、э, принять в этом участие Совершенно бесплатно, желающих очень много Ну и、э, если у вас нет такой возможности То вы можете помочь соседу с его садом Или газоном Или можете пойти, в... у нас много приютов И выгулить собачек, например То есть помочь каким-то делом, действительно а, И в процессе работы важно войти Вот в это немного трансовое состояние Когда вы делаете все на автомате И одновременно погружены в свои мысли Вот именно в них вам и нужно Хорошенько в мельчайших подробностях представить Чего именно вы хотите загадать желание. Если все правильно сделаете, Вселенная обязательно вас услышит и самым невероятным образом приведет к вашей мечте. Останется только хвататься за предоставляемые возможности и обязательно действовать. Ну, в принципе, вот это на следующий день после затмения как надо действовать. Очень рекомендую всем и на самом деле у вас все получится, я уверена. Абсолютно уверена, главное что-то делать Делайте что-нибудь Мы вернемся сразу после рекламы И уже приступим, так сказать, к практической части нашей встречи Друзья, напоминаю, номер телефона 49-105-7 Вы можете прислать свою дату, время рождения, место рождения И мы попробуем понять, что же вас конкретно ждет в этом затмении Мы продолжаем в студии Катерина Дятлова, Астролог. Мы говорим о предстоящем затмении, которое состоится 1 сентября, и вот что же это затмение конкретно обещает. Угу. Хочется рассказать да тем, кто уже присылал свои смски. Вот напоминаю, что присылайте обязательно не только дату, не только время, надо обязательно все вместе дату, время и город рождения и имя желательно. И, имя тоже, да, чтобы мы не путались. Итак, первую про кого хочется поговорить это Татьяна. Татьяна восемьдесятого года рождения из Ужевска. Дать Яна, значит, у вас затмение происходит как раз-таки в десятом доме работы, поэтому у вас, если вы сейчас работаете, я знаю, что такие стелёзумные девы, как вы, очень много обязанностей на себя берут в случае, когда они нагружают себя даже лишними обязанностями, перенапрягаются, так что даже сказывается на здоровье. Uh, и даже дома, когда они работают, в принципе, та же история, ну, то есть как домохозяйки, поэтому、uh, постарайтесь ни в коем случае не перенапрягаться в это время, uh, отсидитесь, uh, ну, возьмите отпуск хотя бы или отдых просто от домашних дел, может быть, с мужем съездите куда-нибудь, если есть возможность, да, и、uh, на работе, если всё-таки вы боретесь, бьётесь за какое-то повышение и так далее, ну, конечно, Я не уверена, что это может закончиться без всяких интриг, проблем и так далее. То есть можно отложить какие-то, насколько возможно, отложить какие-то перемены рабочие да, до вот до конца даже того же ретро Меркурия. А, ну и про деньги будьте внимательны осторожны с деньгами потому что также это отразится на、э, деньгах и также проверьте своих близких маму то есть у вас целый крест захватывает это заменя то есть э, обязательно э, с мамой проведите время насколько возможно、э, справляйтесь с ее здоровьем побольше да и дома тоже проведите вот все вот вещи которые мы перечисляли про очищение это как раз в вашем случае очень актуально также、э, насчет Наводнение, хотелось бы сказать Вот да, могут、э, течь трубы Я смотрю, у вас тут луна в четвертом доме Возможно, у вас, вы часто бываете в таких、э, условиях Квартире, может быть, покупаете Либо рядом с источниками воды Ну, слава богу, у нас тут море Это уже хорошо, хорошая подмена А если бы в России были, то, может быть, с водопроводчиками Часто общались Вот, в общем, сейчас, да, для дома тоже такая опасность Может быть риск, поэтому следите за всякими кранами Машинками стиральными Вот за прочими такими вещами Ну, это про Татьяну, что касается Татьяны. Дальше у нас Наталья, да? Да. Хочется сказать про Наталью. Наталья спрашивала конкретно про операции. Вообще, Наталья, у вас Я вижу, что как асцендентный Скорпион у вас действительно есть планеты в Скорпионе. Это говорит о том, что меняться вам надо. Если вы сами не будете себя менять внешне или как-то, ну вообще что-то менять в своей внешности, то жизнь будет заставлять к этому приходить через какие-нибудь неприятности. Ну, то есть, знаете, как происходит таваре, и вам приходит что-то зашивать, ну, то есть, тоже неприятно. Лучше уж действительно делать татуировку или а, менять какой-то цвет волос, там и так далее. А, даже или хотя бы по здоровью Просто вы будете увереннее себя чувствовать и подавать Но、э, в вашем случае врачи не всегда надежны、вот, э, Надо очень аккуратно выбирать И время, и、э, врача Я вам честно скажу, в ближайшее время、э, Точно не стоит、э, Заниматься никакими изменениями внешности Вплоть до Я бы даже сказала до ноября Потому что вот такие планеты все Они вокруг Даже, даже после, может быть в следующем году В следующем году заняться, скорее да, да, Потому что、э, вот у вас Да, кардинальный крест этот напряженный, лучше его обойти. И хочется еще посоветовать избегать врачей мужиков, точнее, скажем, да, вот как ни странно, молодые парни, мужчины,、э, они могут как раз-таки навредить. Лучше、э, делать какие-то вещи женщины, чтобы делали вам. Это будет、э, более Безопасно. Также насчет путешествия вы спрашивали. У вас нет никаких указаний на то, что вы не дай бог погибнете в какой-то катастрофе, поэтому летите спокойно. От транспорта опасность не такая уж. Ну только если, скорее, вот наземный транспорт. Ну не более. Так что не переживайте, летите. Сейчас все в короткие поездки ездят. Ну главное не в центральной части. Вот. Что хочется еще сказать? Дальше про Дмитрия. Так, да. Дмитрий у нас тоже мужчина заинтересовался прогнозом. Так, так. Дмитрий, очень приятно, что у нас мужчины заинтересуются, скажем так, а тем более стрельцы стелёвные – это такие люди жизнерадостные, весёлые, на удачу попробовывать всё хотят, свою удачу проверить и часто действительно везёт. Даже Дмитрий, не про Петровского. А、какой сферы коснется затмения у вас, это в первую очередь будет связано а, с окружающими людьми, то есть если время вы сказали правильно, то скорее всего это будет, во-первых, с друзьями связано и если вы человек достаточно местами щедрый, особенно для друзей скажем так, или они к вам щедрые слишком, в общем постарайтесь ни в долг не брать, ни в долг не давать то есть в это время а, тряситесь за свой карман, как можно больше потому что могут а, обмануть, то есть нарваться можете на мошенника, на авантюриста, а Если сами захотите что-то такое провернуть, тоже бойтесь, потому что до 22-го, значит, сентября, да, мы говорили, что время не самое удачное. Все вскроется, ничего не покупайте. У вас вот как раз на, на имущество больше всего сказывается эта сфера и на друзей. Поэтому вот совмещайте две вещи, избегайте отношений товарно-денежных с друзьями в это время. Вот. Ну, что. то еще у нас была еще замечательная девушка Елена из из Новосибирска Новосибирск, да, да прошу прощения из Новосибирска так у Елены да затмение будет проходить по тоже не очень удачно она встает как раз таки в третий дом третий дом у нас дом транспорт вот тут как раз таки я советую максимально внимательно быть за рулем, если водите, ну а если не водите, то в принципе вообще аккуратнее переходите дорогу, аккуратнее будьте с транспортом, с любым. время такое напряженное для вот, скажем, механизмов, для гаджетов тоже напряженное, так что телефон держите в чехле, в тепле, заботьтесь о нем. вот. что же еще хочется заметить С обучением, если вы где-то учитесь, то вот сейчас очень хорошее время, чтобы заканчивать обучение Начинать можно, но опять же после 22 сентября, если вы захотите что-то попробовать новое, какие-то курсы освоить То вот, если хотите, чтобы это надолго вам дало знание, попробуйте сделать это все-таки после 22 числа Ну и, в принципе, также уберегите свой карман, потому что у вас как-то вот между-между попадает все И нужно быть внимательным, и дети, да, если у вас есть дети, и они идут в школу, вот на это, скорее всего, и будет самое главное – нервы, упор и так далее. Ну постарайтесь отнестись ко всем неприятностям философски. Все проходящее. Вот. Ну у нас есть еще несколько желающих. Я думаю, мы перервемся пока на песенку, вернемся буквально через несколько минут и на сегодня, собственно, достаточно, я считаю. Поэтому можете больше не присылать, да. Вот мы подведем итоги、uh -huh. и вот как раз сделаем прогноз. Вот, по-моему, здесь три еще заявочки, так что, друзья, оставайтесь с нами в восемнадцать часов тридцать восемь минут. Шоу на закате, вечерний променад. Продолжаем, друзья. Вот уже готовы следующие прогнозы, очередные.、Uh -huh. Кажется, что там у нас? Да. Хотелось бы、э, сказать для Аллы из、э, Дома Евки. по значит у вас за отмене получается падает четвертый дом, но、ну, и оно как раз накрывает несколько планет, которые связаны со здоровьем. Судя по карте, у вас могут быть иногда проблемы желудка, может быть аллергические какие-то реакции. В общем, передите особенно в это время свой желудок. Будьте внимательны с тем, что вы едите и то есть вот у вас самый упор он будет как раз-таки проходить по здоровью. Также следует отношения, они тоже могут быть затронуты в какой-то степени А если у вас есть какие-нибудь, если у вас есть муж, слава богу, не ссорьтесь с ним, пусть все происходит романтично, нежно, и прекрасно в это время. Но、ну, а если мужа нет, у вас какие-нибудь отношения, в том числе на расстоянии или с человеком, который, которого вы думаете, что знаете, по факту может оказаться, что вы его не знаете совсем, и ну будут скрываться какие-то не очень приятные подробности. В любом случае, либо с вашей стороны, либо с его, будьте в начеку, не расслабляйтесь и в принципе вот следите за своим здоровьем и за своими скажем отношениями ну главное если не хотите расставаться то ни в коем случае не ссорьтесь вот、э, что еще хочется добавить э, про э, да следующая девушка которая написала зовут Ольга、э, она из Волгодонска вот и тоже такая достаточно напряженная ситуация такой не типичный лев я бы сказала потому что、э, явно непростой непростая была жизнь И、э, хочется сказать, что здесь тоже касается, возможно, отношений. То есть, если, опять же, зависит от того, в какой стадии сейчас находятся ваши отношения,、э, если это что-то временное какое-то, да, то、э, если вдруг решаетесь переводить их на какой-то новый уровень или расставаться, то вот лучше потерпеть и за всех сил держаться крепко.、А、также надо сказать, что、э, будьте внимательные с подругами, потому что、э, иногда причины наших проблем в отношениях мы даже не замечаем, а на это могут влиять друзья-часть, то есть、э, либо как-то подговаривать, подзуживать, либо как-то что-то делать, опять же за нашей спиной. Ну такое время это затмение, которое тоже всяких скрывает интриги, неприятные и неприятные какие-то вещи, так что следите внимательно тоже, но помните, что любая вообще неприятность, которая может произойти в затмении, да, она э, обычно э, происходит именно потому, что мы сами это к себе притягиваем чем-то внутри, то есть это затмение каждый раз показывает нам себя в зеркале, вот, поэтому、э, отнеситесь, опять же, философски, подумайте, что нужно изменить в себе, а не обвиняйте всех вокруг в том, что на самом деле происходит, вот. Ну, жизнь вообще, кстати, такая зеркальная. Это точно. Надо всё время начинать с себя, в любом случае. А,、вот. И, в принципе, наверное, пока у нас больше не было желающих. А, так, вот какой-то вопрос. Тысяча извинений. <свят> Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что даже договор о... намерение на покупку жилья нельзя подписывать заранее спасибо. А кстати, а это случайно не тот, кто у нас уже что-то спрашивал? Да. Так, это у нас Дмитрий. А, Дмитрий. Да, Дмитрий, поберегитесь, пожалуйста, от таких сделок, потому что вот, ну, просто потом обнаружится, что не все так гладко было. Просто отодвиньте это время до, я думаю, уверенно, что продавец никуда не денется до двадцать второго. Сентября и потом еще раз возьмите какого-нибудь экспертного друга с собой, который проверит этот дом, скажет, что точно все хорошо. А если вы продаете дом, ну тут уже другой вопрос, как бы. В принципе, если продаете, то продавать можно, продавать как раз таки можно. А вот покупать лучше сейчас подождать немножечко, потому что потом может что-нибудь вскрыться. Мне очень приятно. Так, а вот Наталья к нам опять вернулась, пишет, а что у меня с ремонтом, затеяла ремонт Наталья, это тот, кто спрашивал про татуировку Про татуировку, да, и затеяла ремонт буквально вот в эти выходные Ага, ремонт делать можно медитативно То、не спеша, есть, не спеша, да. На нас следующий день после затмения. В самом затмении, то есть первого сентября делать ничего не надо ни в коем случае. Но вообще ремонт, опять же, вам вы что-то потом будете переделывать, если вот вы сейчас начнете. Ну если вы планируете что-то доделывать после сентября, то есть это пока только начало и так далее. И вы не делаете какие-то технические вещи、а、в так доме. Так уже начала уже все. А ну, ну тем более тогда вообще можно не, не париться. Да главное не затмение не этим не заниматься. Вот то есть первого сентября выходной официально для всех. У всех. Да, Никогда、слышны. не выходим на работу. <смех> <смех> Это хороший повод. Вот, и хотелось бы, кстати, еще напоследок сказать пару слов. Просто мне очень нравится вот сегодня у меня такое вдохновение. Я посмотрела, пересмотрела этого Брюса Симогущего. <смех> мне очень нравится такие фильмы смотреть перед этими событиями. И вот хочется закончить там свои рекомендации на тему того, как вести себя в затмении, такой прекрасной фразы из уже упомянутого фильма. Заставить раступиться силой мысли волны – это не чудо, это фокус. Мать-одиночка, которая работает на двух работах и при этом находит время сводить своего сына на тренировку по футболу – вот это чудо. Когда подросток говорит нет наркотикам и да учебе – это чудо. Вы люди, хотите, чтобы за вас все сделал Бог. При этом забывайте, что сила скрыта в вас самих. Хотите увидеть чудо? Тогда будьте чудом. Вот, собственно, это мои пожелания вам. Но、спасибо, Катя. Да, я думаю, нам хватит сил. Я вот тоже хотела добавить, что космос устроен очень гармонично, и в то время, когда он даёт нам испытания, он нам даёт всегда силы для того, чтобы эти испытания преодолеть. Тем более затмение будет связано с одной интересной звездой, она、mm -hmm. называется Алиот. Это одна из звёзд учителей, раскрывающих потенциал、э, своих учеников. И она наделяет здравым смыслом, освобождает от предрассудков и даёт силу для победы. Так что я надеюсь, у нас хватит сил, всё благополучно преодолеть и выйти после этого затмения обновлёнными,、э, трансформированными. Да, и навстречу своим желаниям. Однозначно, чтобы они все обязательно сбывались. В принципе, вот... Пожалуй, такие новости на на небе. Отличные новости, <свят> Катиша. Рад спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Было очень приятно, как всегда, пообщаться и она и. Надеюсь, скоро увидимся снова и все живые и здоровые еще да, раз. Да. И опять скоро у нас следующий за отмене 16 сентября, так что опять же не расслабляемся <свят> и расскажем об этом более подробно. Да, спасибо.